Глава 57. Матвей. Сам не понял, как стал воспринимать ее не только как мать своих детей. Абсолютно не врал, когда говорил о том, что Арина меня заинтересовала. Более того, сейчас ловил ее улыбки, критически отслеживал реакцию окружающих на мою даже не знаю, как ее назвать. Нет, не невесту. Но назовем это девушка с привилегиями. Ой, вы как в древние времена. Арина была бы для тебя, Матвей, Башкадиной. Удивленно посмотрел на эту Евгению. Ее оптимизм и бьющая через край энергия немного напрягали. Слишком много, как по мне. И как муж ее выдерживает? Александр же с непотопляемым спокойствием пояснил. Моя супруга фанатка турецких сериалов, так что не берите в голову, это комплимент. Огу, мог лишь ответить я. До обеда мы отлично провели время, играли и плавали с детьми, потом кормили их, и они заснули. Но удивление парочка новых друзей с радостью нам помогали. Я даже удивился такому раскладу. Зато няни смогли отдохнуть и тоже покупаться. Мы же не изверги и прекрасно понимали, что людям тоже хочется вкусить отпуска, пусть и рабочего. Через какое-то время Женя вернулась с Ариной с мини-прогулки и стала поглядывать на меня как-то странно. Кусать губы и явно что-то скрывать от своего супруга. О чем они там говорили? В то же время мне пришло сообщение от риэлтора из столицы. Я открыл его и очень обрадовался. Кажется, я нашел способ решить вопрос с работой блогера для Арины. Я долго думал и пришел к выводу, что все же это не самое лучшее для нее занятие. Она может после декрета выучиться на кого захочет и освоить любую профессию, реализоваться как желает. Но мне все равно притило это снимание нашей семьи. Видит Бог, я пытался примириться с этим. Даже старался втянуться, но когда Арина с утра потянулась за телефоном, чтобы запечатлеть букет, меня просто вывернуло наизнанку. Ближе к обеду мы попрощались с ребятами, У них тоже был послеобеденный сон. Правильно, пусть отсыпаются, пока могут. В этом сейчас их главное преимущество. Я же договорился с нянями и повел свою тройник на свидание. Нет, я, конечно, здорово придумал. Хорошо приглашать женщину на рандеву в пятизвездочном люксовом отеле на все включено. В свое оправдание могу сказать, что здесь нам такое свидание представлялось возможным. Тем более оно ограничено по времени сна детей. Так что у меня были причины. Кстати, встреча прошла хорошо. То ли я так зарядился новостями от риэлтора, то ли просто красивая и смущенная Арина так действовала. В любом случае, все было близко к идеальному. И даже тот момент, что под конец нас встречали орущие сыновья, которые потеряли из зоны видимости мать, не испортило момента. Еще никогда в жизни я с таким энтузиазмом не ухаживал за женщиной. С Ариной хотелось романтики, хотелось радовать ее, хотелось хотя бы ненадолго отгородить от проблем. Единственное, что шло не по плану, это вечное сопровождение созданием чертова контента. Но я решил усыпить бдительность своего блогера, надеялся, что по прилету в Москву я одним розчерком пера все решу точнее, одной ее подписью, и больше никаких видео и фото, хотя она держала слово, детей в кадре практически не показывала, про меня не говорила, заплетая мою персону в какой-то завуалированный образ. Тем лучше будет заканчивать это. Вечером нам удалось сходить в ресторан с муромскими. Арина снова блистала в каком-то невероятном струящемся платье. Откуда у нее столько их? Даже не думал, что она взяла что-то, кроме подгузников и купальников. Рядом с Женей девушка смотрелась очень органично. Ей же всего двадцать лет. А сколько ответственности и нагрузки на хрупких плечах. Но сейчас это волновало меня все меньше. Я решил, что настал момент, когда пора затащить ее в постель и выбить из милой головки всю эту дурь про то, что она некрасивая и нежеланная. Тем более, что я хотел ее до одури. Сам от себя в шоке. У меня были модели, фитоняшки, фигуристки, женщины всех мастей, а стояла сейчас исключительно на эту хрупкую, еще немного полноватую после родов блогершу. Что в ней такого? Весь вечер представлял, как стяну с нее это платье, как погружусь в такое знакомое податливое тело. Разве это нормально, так помешаться на женщине? Вечер закончился, и мы снова вернулись к детям. Пара часов кормлений, памперсов, качаний, и банда из трех рецидивистов сладко сопит в своих постелях. Няни вымотаны, я тоже. Но надежда закончить этот вечер приятным занятием давала крылья. Пошел искать Арину, что выскользнула из комнаты минут пять назад, чтобы дойти до туалета. От предвкушения сводила одно место. То самое. Сейчас я прижму ее к стенке, и она точно не устоит. Я же знаю, как она реагирует на меня, так что... Но в итоге за поворотом я действительно увидел нашу мамочку, спящей на диване в обнимку с подушкой.